Глава 24. Маша вернулась в комнату, выключила ноутбук и покрутилась перед зеркалом. Приглашение на прогулку она восприняла как попытку загладить вину за клумбу, но это не значит, что из дома надо выходить растрёпанной и неряшливо одетой. Из-за жары на ней был лёгкий сарафан, в нём она и решила остаться, а волосы расчесала и вытащила из шкафа соломенную шляпу, чтобы не напекло голову. — Я готова, — сообщила она Михаилу. — Можем идти. — Эм, это... — замялся тот. — Что не так? — подозрительно спросила Маша. — марусь ты б штаны одела и рубашку с длинным рукавом. — Зачем? — Дык комары сожрут. Да, что-то она не учла местных особенностей. Участок Коля обработал инсектицидами. Дома Маша использовала фумигатор. Когда она гуляла по деревне, то отмахивалась от комаров веточкой. Но возле озера их должно быть больше. Так что она послушалась, переоделась. «А сапоги резиновые есть?» – поинтересовался Михаил, когда Маша присела, чтобы зашнуровать кроссовки. «Нет, а надо?» «Ладно, со мной можно и так», — разрешил он. Маша не поняла, в чём разница, но не стала переспрашивать. «Сначала к Петровичу зайдём», — сообщил Михаил на минутку. Отчего к Петровичу Маша сообразила, когда Василиса сдала обоих алканавтов, заголосив при виде Михаила. «Ой, явился! Ты смотри, как огурчик, а мой-то всё стонет!» Правда, голосила она со смешком, по-доброму. Маша старалась держаться позади Михаила, но заметили и её. «Маш, и как тебе грибочек, что на твоей клумбе вырос?» «Неожиданно», — ответила она. «А вы не знаете, как он там очутился?» Василиса захохотала, держась за бока. «А заходите!» Расскажу. Эти так улюзюкались, что ни черта не помнят. Мы за козами идём, — сдержанно произнёс Михаил. Зашёл поблагодарить лично. Марусе хочу показать озеро. — Агась, никуда твои козы не убегут, а озеро тем более. Василиса гостеприимно распахнула калитку. Маша потянула Михаила за рукав. — Я хочу послушать, как всё было. — Может... «Не надо!» – он посмотрел на неё чуть ли не жалобно. «Надо, Миша, надо!» – хихикнула она. «Маш, держи!» Василиса насыпала ей полные ладони синей ягоды. «Жимолость это! Ешь! Тебе полезно!» Маша закинула в рот сладко-кислую ягодку. мишаня у нас вообще не пьющий!» Стрельнула глазами в сторону Михаила Василиса. «Бывает, придёт, пропустит стопочку-две с моим охламоном. А так та же на рыбалке не пьёт, рыбу ловит. Представляешь?» Маша на всякий случай кивнула. Толик не пил и рыбу не ловил, поэтому о мужском рыболовецком коварстве она не знала. «А вчера на назюзюкался!» — охотно рассказывала Василиса. «В хлам! Я его даже домой не пустила». Здесь, на веранде, постелила. Храпел, так что стёкла дрожали. «Василиса!» — попытался перебить к её Михаил. «А чё?» — захихикала та. «Внучата мои даже на телефон записали. Дачников пугать!» Михаил побагровел. Маша одарила его сочувственным взглядом, но ничего не сказала. «Так вот, поутру, как храп прекратился...» Я поначалу обрадовалась. А потом чуть со страху не померла. Вваливается, значит, Мишаня в спаленку, да прямиком в шкаф. У нас там платяной стоит, старый, большой, бабкин еще. Дверцу, значит, сооткрыл, внутрь шагнул. Не было этого, процедил Михаил. А вот и было. Еще скажи, что на телефон сняла. Вот, не догадалась, с перепугу-то. И что я в шкафу делал? Сортир искал. Несмотря на ужас в глазах Михаила, Маша не смогла сдержать смех. Она представила, как он ломится в шкаф и обидно захихикала. Нашёл? – заикаясь, поинтересовался он. — Ты, Мишаня, пьяный дурной, но не буйный, – ответила Василиса. «Я тебя в нужном направлении пнула, ты и пошёл». «А потом?» – спросила Маша. «Потом что?» «Расцвело уж, он домой подался. Да мне чё-то неспокойно было, следом пошла». «И хорошо, что пошла. Сидит Мишаня в загоне с козами и в любви им объясняется, вернее, одной козе». «Не было такого», – возмутился Михаил было, отрезала Василиса. Козыта сонные, их и доить рано, а он, значит, сидит на корыте, Машку за шею обнимает и причитает, мол, хорошая ты, баба Маруся, очень ты мне нравишься. Машку тут уж Маша немного смутилась, а на Михаила и вовсе больно смотреть. Покраснел, как варёный рак. А если бы взглядом можно было испепелить, Василиса давно осыпалась бы кучкой пепла. Однако она, весьма довольная произведённым эффектом, продолжила рассказывать о похождениях Михаила, которые закончились на Машиной клумбе. «Да почему там?» Маша доела ягоду и вытерла выступившие от смеха слёзы. «А он проверить хотел сердешный. Не пора ли твои цветочки поливать?» Там его и сморила. А я умаялась за ним бегать. То топор отбирать надо, то шланг. Коз подоила, на выгул вывела, а он уж на клумбе храпел. — Так я недолго на земле спал. Михаил хмуро смотрел куда-то вдаль. — А что, спину прихватила? Василиса перестала смеяться. — Недолго. Я ж как с козами управилась, обратно пришла. «Да Маша вернулась, разбудила тебя». «Вроде не прихватило. «А давай я тебе мазь дам», — сполошилась Василиса. «Маш, разотри его для профилактики. Я сейчас». Она метнулась в дом, быстро вернулась и вручила Маше баночку с масью. «Тут травы, пчелиный яд и всё на смальце. Разотри, тёплым укутай. К утру как новенький будет». «Спасибо», — поблагодарила Маша. «Непременно разотру». «Дай сюда». Михаил отобрал у нее банку и спрятал в сумку, которую нес через плечо. «Василиса, ты закончила?» «Да, вроде», — хитро улыбнулась та. «Ну так мы пошли. Спасибо еще раз за кос». Он буквально выволок Машу на улицу, но там отпустил. И шел молча а лицо постепенно обретало обычный оттенок. Только желваки гуляли по скулам. «Миш!» — тихонько позвала Маша. «Миша!» «Что?» — спросил он, не поворачивая головы. «Да не обижайся ты, она же не со зла. Правда, смешно вышло». «Смех продлевает жизнь», — процедил Михаил. «Миш, ерунда! Посмеялись и забыли». «Мне вот теперь тебя больше жалко, чем цветы». «Правда, не застудился ли?» Михаил споткнулся, как показалось Маше, на ровном месте, остановился и посмотрел на нее с удивлением. «Добрая ты, Марусь!» – произнес он задумчиво. «Вон та же Василиса за свой цветник поедом бы Петровича съела». «А я к нему душой прикипеть не успела», – улыбнулась Маша цветнику. Помнишь мультик про простоквашина? Я тебя выбираю, я тебя уже давно знаю, а этого кота впервые вижу. Лицо у Михаила вытянулось. Он хотел что-то сказать, но передумал, махнул рукой и двинулся вперед. Деревня осталась позади. Они шли по проселочной дороге, с одной стороны, от которой тянулся лес, с другой — кукурузное поле. Михаил отказывался понимать Марусю. Может, она фея из волшебной сказки? Его жизненный опыт говорил о том, что женщины – коварные существа. Они злопамятны и сварливы, Они почти не умеют прощать. А Маруся, видимо, ангел, посланный ему непонятно за какие заслуги. Хуже всего он не мог понять себя седина в голову без прибро, ядрё на вошь. Одно то, что Маруся идёт рядом, пьянило, вызывало непонятные чувства. Он скашивал глаза и видел её профиль, аккуратный нос и пухлые губы, которые сжимали травинку. Пахло лесом и солнцем, а ему казалось, что это она так пахнет, травами, листвой, хвоей. Надо отвести её на земляничную поляну. Там и ромашки, небось, уже расцвели. На дальний луг вели две тропки. Одна сухая, но длинная, другая короткая, но мокрая. Мокрая, потому что надо перебираться через ручей, впадающий в озеро. До части пути шла по болотистому лугу. Вроде трава, а наступишь, и ступня оказывается в воде. В резиновых сапогах пройти пара пустяков. Но у Маруси сапог не было. Михаил выбрал короткий путь. И вовсе не потому, что спешил. С проселочной дороги они свернули в лес. И вскоре Маруся застыла перед хлипкой на вид переправой через ручей. «А дальше как?» — спросила она растерянно. «Вода, наверное, холодная». «Ледяная!» — обрадовал Михаил. «Но это пустяки». «Держись!» И он подхватил ее на руки, прижимая к себе.